Глава 49. Шаман услышал снаружи возню и напрягся. Кто-то безрезультатно давил на кнопку дверного звонка, провода которого он перерезал еще неделю назад. Заслышав трель, Берта с лаем кидалась к двери, напрочь лишая смысла всю затею. Овчарка и сейчас замерла, вздыбив холку, но к этому Саша был готов. Он сжал собачью морду ладонью, И прислушался. Возиться с заслонкой глазка было слишком палевно. Друзья что-то забыли. Да нет, эти бы орали. А Крюгер еще и барабанил бы по двери. На лестничной площадке кто-то пыхтел, шаркал и издавал недоуменные звуки. Саша, которого клонило в сон и еще слегка подташнивало от рояля, затаил дыхание. Что живой и здоровый брат не возьмет и просто так не нарисуется на пороге, было уже понятно. К такому же выводу, кажется, пришли обладатели мусорских корочек из «Восьмерки». Несколько дней назад машина из-под подъезда исчезла и больше не появлялась. Означать это могло две противоположные по смыслу вещи. Шаман Большой либо уже мертв, либо замел следы и скрылся из города, а может быть и из страны. Первый вариант — Саша не рассматривал. А что делать со вторым, не знал. Брат бы точно его не бросил и нашел способ передать весточку. Оставалось только ждать и быть предельно осторожным, особенно если было четко сказано «не искать». И не срываться в истерику, запивая ее отвратительным спиртом, мысленно добавил шаман и сморщился. Свет он старался по вечерам не включать. Уроки приходилось делать за задернутыми шторами под столом при свете фонарика. Правда, эти придурки сегодня своим ором и суетой обосрали всю малину. Санёк, свои. Голос был смутно знакомый, прозвучал неожиданно громко, как будто говоривший наклонился к самой замочной скважине. Берта дернула головой и вякнула, в результате чего вся конспирация пошла на смарку. Шаман вздохнул и лязгнул замком, открывая дверь. «Бля, малое, у тебя пробки шо ли выбило?» Биба или слон, короче, не тот, кто после ебучего Таноеса приносил записку от брата, а другой щурился из подъездного полумрака, пытаясь разглядеть, что происходит в темном коридоре. «А ты то -то и звонок не работает. Давай вкручу, там одна вопросов вообще». «А где слон?» — с подозрением спросил Саша. Тот, что был с запиской, выглядел неважно, а его друг поводил под кожаном накачанными плечами, едва не подпрыгивал от распиравшей его энергии и блестел под лампочкой, бритой башкой. — Так я и есть, слон, ты чё, Вась? — заржал гость. — Ну, Биба тогда где? Слон моментально сорифмовал где, известно с чем, отсмеялся своей шутке, И посерьезнел. «Собирайся, короче, к врательнику отвезу». Саша замер и расслабил пальцы на морде Берты. Дыхание перехватило. «Там нормально все, они с баламутом добазарились. На шамане косяка нет. Дай зайду, пока ты собираешься». Слон тронул локтем спрятанную под курткой в плечевой кабуре тт и толкнул дверь от себя.